Параграф 220. Простое глагольное сказуемое, выраженное фразеологическими сочетаниями. Простое глагольное сказуемое может выражаться устойчивыми сочетаниями по значению равными одному слову, без ножа зарезал, впасть в сомнение, вышел из терпения, принял участие, Пришёл в негодование, пришёл в уныние. Отсюда берёт начало река Колумби. Вдруг он сделал мне знак, чтобы я остановился. Это страница 476 -я. Широкое распространение в языке публистистики получили устойчивое сочетание глагола с зависимым от глагольным существительным – дать ответ, иметь влияние, провести расследование. Реже встречаются сочетания с неглагольными существительными – подвести итоги, приводить цитаты. Составное сказуемое. В простом глагольном сказуемом грамматические признаки лица, числа, времени, наклонения и лексическое значение выражаются обычно одной формой глагола. В составном сказуемом грамматическое и лексическое значение выражается раздельно. Составное сказуемое состоит Из связки или вспомогательного глагола и присвязочной части или инфинитива другого глагола. Связка или вспомогательный глагол не только соединяет присвязочную часть или инфинитив с подлежащим, но и является носителем грамматических значений лица, времени, наклонения. В зависимости от морфологической природы, при святочной части, различаются два типа составного сказуемого. Составное глагольное и составное именное. Составное глагольное сказуемое – это параграф 221. Составное глагольное сказуемое состоит из вспомогательного глагола и инфинитива. В роли вспомогательных глаголов могут выступать фразесные глаголы, <coughs> обозначающие начало, продолжение, конец действия: бросить, кончить, начать, начинать, остаться. Я перестал ругаться. «Одирсу» перестал ворчать. Составное глагольное сказуемое «перестал ругаться, перестал ворчать». Второе. Из чего они состоят? Глаголы с модальным значением, выражающие различные оттенки модальности. Какие же это оттенки? Первое. Возможность, невозможность, способность. Мочь, потрудиться, разучиться, суметь, уметь. Я замер на месте и не сумел пошевелиться, не сумел пошевелиться. От родимой земли журавли оторваться никак не могли, оторваться не могли. Составное глагольное сказуемое. Второе. Желание, стремление, решение. Дерзнуть, желать, мечтать. Это оттенки. Пытаться, стараться. Налим тяжело ворочает хвостом и старается вырваться, старается вырваться. Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли Москва. Хотел бы жить и умереть Составное, глагольное. Девка вызывается в разведку идти, а вы молчите, Симонов, вызывается идти. Процессы мысли, псих, психические переживания, бояться, вздумать, думать – это различные оттенки модальности. «привыкнуть», «спешить», «стесняться». Мы почему-то говорим шёпотом «боимся спугнуть, рассвет», «боимся спугнуть». В роли вспомогательных глаголов могут выступать и фразеологические сочетания с модальным значением «быть не в состоянии», «гореть желанием», то есть «хотеть», «изъявить желание», «пожелать», «иметь намерение», Сделать усилия, то есть попытаться. Какое вы имеете право держать? Здесь молодые люди имеют случай показать свою силу и ловкость. Имеют случай показать. Это тоже составное глагольное сказуемое. Страница 478 -я. Параграф 222. Составное именное сказуемое. Составное именное сказуемое состоит из глагола связки и именной части. Чем же она может быть выражена? Именем существительным. Именная часть может быть выражена. Прилагательным. Причастием. Числительным. Местоимением. Наречием. И междометием. Все глаголы связки с обстановным именом, сказуемым, выполняют прежде всего грамматическую функцию, указывают на лицо, время, наклонение. Кроме того, многие глаголы связки сохраняют лексические значения, типы связок. По степени сохранения лексического значения выделяются связки трёх типов. Первый тип – глаголы связки с отвлечённым значением.